Я бы многое взял на себя, осторожно начал он. Лишь бы не просить этого. Он запнулся. Извинения. Нашёл он наконец нужное слово. Нам всем теперь немало приходится брать на себя, желчно проворчал Мартин, не глядя на сына. Слова его прозвучали злее, чем он хотел. Бертульт побледнел, закусив нижнюю губу. Перепуганная Лиза Лотта поспешила смягчить впечатление от слов Мартина. «Я думаю, — обратилась она к Бертольду, — что как раз теперь, когда у отца создалось такое тяжелое положение, ему было бы приятнее, если бы ты поборол себя. «Не мучьте меня! — мрачно проговорил Мартин. — Сговорились вы все, что ли, терзать меня? «О, эти псы! Эти низкие подлые псы! — вдруг закричал он. Бертольд никогда не видел отца кричащим. Он вскочил, испуганно посмотрел отцу в глаза, широко открытые, мрачные, покрасневшие. Теперь и Лиза Лотта была очень бледна. «Я думаю, Бертольд, тебе надо было бы извиниться», сказала она необычайно тихо. «Надо было бы, надо было бы», издевался Мартин. «Он должен это сделать. Мне тоже приходится делать многое, что мне не по душе», повторил он зло упрямо. Давайте не будем сейчас ничего решать, просила Лиза Лотта. Отложим на утро, просила она. Никто не станет тебя принуждать, обратилась она к Бертольду. Против воли ничего не делай, мой мальчик. После вспышки Мартин сел. Губы его были крепко сжаты. В сознаница и пепел неслись с нём обрывки мыслей: Каносса, Йов. Надо бы отложить этот разговор на завтра. Он посмотрел на сына, на жену каким-то пустым взглядом. «Мне понадобилось сорок восемь лет», — сказал он, «пока я понял, что собственное достоинство иногда обходится слишком дорого. Тебе семнадцать лет, Бертольд. Я говорю тебе, это так. Но я не требую, чтобы ты верил мне». Он говорил спокойно, но слова его звучали, как заунымная жалоба. Из них точно ушла жизнь. И сам он... Массивный, тяжёлый, казался таким безжизненным, что Бертольд и Лизелота испугались этого больше, чем недавней гневной вспышки. На следующий день утром, без 5 минут 11, Мартин Оперман, сидя на третьем этаже мебельного магазина Генрих Вильс и сын, Вильс пригласил его на 11 часов. Он не сам подошёл к телефону, а велел передать через служащего, что Мартин может прийти в 11. Мартин явился без пяти одиннадцать. Его не провели в приемную, а предложили ждать в помещении магазина. На третьем этаже было просторно, много воздуху, необычайно чисто. В магазине Генрих Вильс и сын царил порядок. У Мартина Апермана оказалось достаточно времени, чтобы установить это обстоятельство, ибо его заставили долго ждать. Он сидел на стуле, пожалуй, слишком маленьком для его грузного тела, Сидел прямо в некрасивой позе, стараясь неподвижно глядеть вперёд, не поворачиваясь ни вправо, ни влево. Покупателей было очень мало. Тем не менее, вокруг Мартина царило большое оживление. Служащие бегали взад и вперёд, делая вид, будто чем-то заняты, а не с любопытством разглядывали владельца мебельной фирмы Оперман, который сидел и ждал, пока господин Вельс его примет. Мартин Оперман сувидел но он не желал ничего видеть. Он сидел неподвижно. Он посмотрел на часы. Ему казалось, что уже 20 минут 12-го, а было только 16 минут 12-го. У него были красивые тяжелые золотые часы. Он получил их от деда Эммануила в день своего 13-летия, когда его впервые вызвали к Торе. Немецкая мебель обзавелась, конечно, новой торговой маркой. Портрет старого Эммануила исчез с фирменных бланков, Новая марка сделана очень красиво. Клаус Фришлин заказал ее первоклассному художнику. Но красивые марки имеются на бланках многих фирм. Теперь должно быть уже 25 минут 12-го. Нет, 21. Только бы сидеть прямо, не опускать головы. Бертольду придется тяжелее. Ему, Мартину, приходится только сидеть. А мальчик его должен стоять перед товарищами и сказать... то, что я выдавал за правду ложь, я лгал. 11 часов 30 минут. Мартин подзывает ближайшего служащего и просит напомнить господину Вельсу, что он его ждёт. В 11 часов 40 минут господин Вельс велит просить его. На господине Вельсе форма штурмфюрера со звёздными аксельбантами-пряжками. "Я заставил вас долго ждать, оперман начал он. Политические дела, знаете ли, Надеюсь, вы понимаете, Аперман, что в наше время политика на первом месте. На деревянном, в жестких складках лице Вельса играла тонкая, острая усмешка и говорил Вельс тоном начальника с подчиненным. Ему хотелось до конца насладиться своим торжеством. Мартин сразу увидел это. Аперман назвал его Вельс. Он нанес Мартину удар. Но удар имел и другое действие. В то же мгновение Мартин извлек из своего сознания все, что ему подсказывал инстинкт дельца. Быстрая коммерческая сметка. Этот человек, этот тупой негодяй, хотел его унизить. Он вынужден пропустить его наглость мимо ушей. Вынужден пренебречь достоинством, на страже которого стоял 48 лет. Такой уж выдался этот месяц в февраль в Германии. Хорошо, он пренебрежет своим достоинством.